Вместо эпилога Сидя вместе со штормом на вершине крутого утеса на другом конце карстака, среди неизведанных земель я просто смотрела на безмолвную гладь океана, вдыхала запах природной чистоты, и мне не хотелось покидать это место. Мой мир сломлен. Золотистые искорки начали слетаться из пространства, нарушая мое уединение. Так божество решило навязать свои услуги. — Рейнхара, я еще могу уничтожить твои чувства к чудовищу, — предложила Леандр. — Нет, Рейнхара, не слушай его, — произнес женский голос. Наконец-то и богиня решила показать себя. — Я сам выбираю, как жить и как поступать. Так наверняка думает каждый. Но это заблуждение. Мы не выбираем, а приспосабливаемся к определенным условиям. Мы живем в своем микромире и не замечаем, что всегда есть те, кто следит за нашими поступками, манипулирует, дергает за невидимые ниточки, радуется или наоборот ненавидит. Даже высказав вроде бы не невзначая свое мнение, запуская сомнения в твое сердце. И хоть ты и не признаешься в этом, но твоя душа знает, что это именно так. Все это нам навязывают такие же люди, как и мы. Кто-то — суждения о политике, кто-то — о моде, об искусстве, о приоритетах истории, смысле жизни, правилах поведения в различных сферах. Даже о том, какая должна быть любовь. Часовой механизм независимой манипуляции твоим разумом Работает очень точно и всегда попадает в цель. И только когда ты оказываешься на самом дне, и от тебя отворачиваются все люди, ты, наконец-то, обретаешь себя. И больше ничье мнение не победит твое. Но желаем ли мы такую участь? Желаю ли я себе такую участь? Нет, не желаю. Но я выбираю ее. Продолжение следует. Читала Святослава.